Этот случай показывает, как переплетаются, усиливая друг друга объективные и субъективные причины самоубийства. Субъективно мальчик не мог справиться с чрезмерной нагрузкой. Объективными причинами были слишком непомерные требования матери. Но и одну лишь мать нельзя считать виновной в самоубийстве ее ребенка. Она тоже находилась под воздействием объективно сложившейся ситуации, из которой для нее не было выхода. В изменении такой ситуации должно было помочь обществу. Самоубийство порой совершается не только юношами, но и людьми пожилого возраста. Мотив самоубийства – страх перед болезнью или воображаемой болезнью. Одиночество тоже способно лишить старого человека всей жизненной энергии. Чем больше общество дает возможность стареющим и старым людям, участвовать в жизни общества и таким образом оставаться связанными с ним, тем меньше поводов у пожилых людей уходить из жизни. Прежде всего, взрослые дети могут многое сделать для того, чтобы уберечь от старческого одиночества своих отцов и матерей. Таким образом, мотивы самоубийства человека – это очень сложное переплетение многих причин. Четко выявить их можно не всегда. Часто самоубийца сам не сознает всех причин. В 1976 году американские ученые опубликовали данные исследования, которые снова подтвердили прямую связь между безработицей и самоубийствами. Если в США количество безработных увеличивается всего на 1%, то число самоубийств среди населения вырастает на 4,1%. Наличием безработицы до некоторой степени объясняется тот факт, что в капиталистическом обществе, как правило, намного больше самоубийств, чем в социалистическом. Обостренная конкурентная борьба, полная деградация человека при капитализме, связаны с постоянными кризисами страх за существование подталкивают многих людей к самоубийству как раз в расцвете их жизненных сил. Тому, кто при капитализме уже в 40 лет выброшен на свалку, от жизни ждать больше нечего. Место происшествия. Смерть в клинике между долгом и расположенностью. В 1930 году в Любеке имела место массовая смерть грудных младенцев, которым незадолго до этого были сделаны прививки против туберкулеза. Из 243 заболевших детей в течение нескольких недель 68 младенцев умерли от туберкулеза и его последствий. Расследование этой трагедии завершилось колоссальным процессом длившимся почти 4 месяца. Тогда он был известен под названием процесса Кальметта не только в Германии, но и во всем мире. На процессе Кальметта речь шла о судьбе вакцины, изобретенной в начале 20-х годов французским ученым кальметом. Эта вакцина еще и поныне является основой для противотуберкулезных профилактических инъекций. Но в те времена Вакцина «Кальмета» была предметом яростных споров в мире специалистов. а Вызванная якобы этой вакциной смерть, такого большого количества детей, превратила научный спор в открытую вспышку страстей. Сторонники и противники вакцины «Кальмета» вели ожесточенные бои между собой как на съездах и в специальных журналах, так и в зале любикского суда. При этом стоял вопрос не только, О противотуберкулезной вакцине BCG, но и о жизни миллионов детей во многих странах, для которых Кальмет придумал средства защиты. Юридическое решение, принятое на данном процессе, основывалось на экспертизах, проведенных медицинскими светилами. При этом, как выразился один из экспертов, они чувствовали себя участниками труднейшего из конфликтов в их жизни, Конфликта между долгом и расположенностью. Расположенность вводила их в искушение простить коллег,